Глава третья. Экология в центре города. «Бах!» — выпалил Саянь. Одной рукой он нажимает на невидимый курок, а другой придерживает воображаемый ствол винтовки, нацелив его в солнечное сингапурское небо. И еще раз. «Бах!» Так он ответил на мой вопрос, как в его стране живется домовым воронам. «Там, где я живу, их отстреливают», — добавляет он с явным негодованием. «И было бы ради чего?» на них жалуются, вот и стреляют. А еще теперь у всех стоят мусорные баки с крышками, так что ворону в них даже не поковыряться. Раньше они просто разрывали мешки с мусором. Мы отправились в поход по южному побережью Сингапура. Мой проводник Саянь Чань, компьютерный инженер на пенсии, натуралист и местный знаток моллюсков, останавливается на секунду, чтобы изобразить отстрел ворон и идет дальше, туда, где канал Рахор впадает в реку Каланг. Вот мы, наконец, добрались, и он ведет меня на мыс, откуда открывается вид на устье. На моих глазах взлетает стайка домовых ворон, но на их место слетаются раззадоренные белобрюхие майны — прекрасные угольно-серые птицы с хитрыми глазками, ярко-желтыми лапками и таким же клювом, увенчанным маленьким черным хохолком. Майны сразу же начинают суетиться в так называемой ковровой траве и мимозистыдливой. стыдливой — в поисках чего-нибудь съедобного. Саянь показывает на кромку воды, где на смену траве приходит Нептуния огородная с желтыми цветками. Затем он предлагает посмотреть по сторонам. У берега скопились розовые яйца улитки ампулярии и на воздух выплыла крупная ренокская цихла, а под водой тихонько плещется себе крохотная красноухая пресноводная черепашка. Парк Каланг-Риверсайд, богатейшая тропическая экосистема, но это вовсе не делает его райским уголком дикой природы. Это всего лишь небольшой участок растительности, расположенный у небоскребов Сингапура. Здесь есть лужайки, где растут манго, кокосы и фиги, и извилистые дорожки, где бегущие трусой европейцы то и дело задевают плечами подростков-индийцев на скейтбордах. Девочки-малайки сидят на скамейках и делают селфи, а пожилая китаянка в шлеме едет на велосипеде и везет в корзине на руле три кокоса. Мыс, на котором стоим мы с Саянем, и набережные, за которые цепляется розовая икра улитки, состоят из сурового бетона. Река уже не разливается. Внизу по течению стоит исполинская дамба Марина Barrage. Майны и вороны клюют мякоть из кокосовой скорлупы и другие объедки, оставшиеся после пикников. Кирпичи и пластиковые бутылки покрыты ковром пресноводных водорослей, которыми питаются черепахи и водяные улитки. Из-за затоплений и протечек в канализации местная вода помечена ни с чем не сравнимой химической подписью 5,7 миллиона жителей Сингапура. В одном исследовании было продемонстрировано, что в каждом литре воды из реки Каланг содержится 0,1 мг фармацевтических препаратов, в основном обезболивающих, таких как ибупрофен и напроксен. А еще примерно столько же эстрогенов, из косметики и фармацевтических препаратов, и инсектицидов, которые применяют для борьбы с блохами и клещами у домашних животных. В других регионах Сингапура исследователи обнаружили до 1,2 мг кофеина на литр речной воды. Это столько же, сколько в одной чайной ложке кофе. Кроме того, все замеченные нами сегодня животные и растения относятся к чужеродным видам. Домовые вороны Изначально обитали в Индии, Шри-Ланке, Мьянме и китайской провинции Юньнань, а в 1948 году, откуда ни возьмись, появились в сингапурском порту. Как они туда попали, не знает никто. Возможно, прилетели с малазийских кофейных плантаций, их привезли туда половины века ранее, чтобы ограничить нашествие гусениц. А может, тайком пробрались на корабль? Как бы то ни было, ворон все устраивало. Если в 60-х годах прошлого века их насчитывалось несколько сотен, то к началу 21 века их численность составила уже сотни тысяч. Несмотря на отстрел не менее 300 тысяч особей за последние 15 лет и целый ряд мер, призванных отвадить их от поиска пищи в мусорках и ведь я гнезд в кронах растущих вдоль улиц деревьев Птера Карпум, Домовые вороны до сих пор остаются для горожан привычным зрелищем и, по словам соседей Суяня, страшно всем докучают. Белобрюхи и майны живут на Яве и на Бали, а сюда их привезли где-то в 1925 году в качестве питомцев. Этих птиц любят держать в клетке, а еще они виртуозно имитируют звуки. Вот что в 60-х годах прошлого века писал о них орнитолог Питер уорд. Эта застенчивая пташка нередко залетает в сады на окраине, но в городе почти не бывает. Очевидно, с тех пор майны избавились от застенчивости и стали самыми шумными и многочисленными городскими птицами. Не исключено, что их в городе даже больше, чем людей. В кофейнях куда ни сядь, нет-нет-да и вляпаешься, жалуется Саянь. Вездесущая ковровая трава с широкими жесткими листьями в Южной Азии и шагу нельзя сделать, чтобы на нее не наступить изначально росла в центральной и южной америке, как и ее призабавнейшая спутница мимо застыдлие чьи листья поникают от малейшего прикосновения. Их семена уже многие века путешествуют по свету, прилипая к одежде, подошве обуви и автомобильным колесам. Что до нептуни ни огородной никто так и не уверен откуда народом, однако это точно не аборигенный вид. Саянь, например, считает, что она вполне могла попасть сюда из мексики. Крупные ампулярии, вон они, навострили рожки и ползут по дну канала, высланному пластиковыми листами, прибыли из Южной Америки. Скорее всего, их кругосветное путешествие началось с вылитой из аквариума воды, а с тех пор они заняли почетное место в списке самых опасных инвазивных видов мира. В этот список попала и еще одна сбежавшая жительница аквариумов Красноухая черепаха, чьей родиной является восточное побережье Северной Америки. А вот Аренокская цихла, обитательница речных систем Оренока и Амазонки, обосновалась в городе благодаря излишне старательным рыбакам, утверждают сингапурские теологи Ин Хёк Хи и Тань Хёкхуэй. В Сингапуре, как и в других городах мира, экосистема больше не состоит лишь из местных аборигенных видов. Она, прямо как людское население города, выбрала в себя иммигрантов из самых разных уголков земного шара. Люди случайно или намеренно перевозили с собой флору и фауну с тех самых пор, как начали торговать и путешествовать. Там, где человеческая деятельность кипит наиболее бурно, например, в Сингапуре, втором крупнейшем в мире порту, экзотических видов больше всего. Эти городские экосистемы, сформированные вовсе не веками эволюции и неразмеренным и самовольным расселением видов, нет, здесь постарался человек. Экосистемы многих городов, особенно подводные, состоят прежде всего из чужеродных видов. Так в заливе Сан-Франциско господствуют животные родом издалека. Скорее всего, большинство из них оказались здесь благодаря водяному балласту. Это морская вода и все ее обитатели, которую закачивают в специальные отсеки кораблей для поддержания равновесия после выгрузки, а в следующем порту назначения выливают. Саянь замечает, что у меня на лбу выступили крупные капли пота. Пить хотите? Перейдя улицу Крофорд-стрит, мы оказываемся в лабиринте уходящих ввысь жилых домов. Саянь приводит меня на небольшую площадку, где посреди ковровой травы тут и там торчат декоративные пальмы. Площадку окружает исполинский обогреватель. В домах установлены сотни кондиционеров, и каждый из них с ревом выпускает беспрерывную струю горячего воздуха. Мы сидим на уличном фудкорте и наблюдаем, как белобрюхие майны ищут между ножками пластиковых столов объедки, чуть приоткрыв клювы от жары. Они тоже ощущают эффект городского острова тепла. Термин «городской остров тепла» был впервые использован географом Тони Чандлером в его книге «Климат Лондона» 1965 года. Это явление объясняется совокупностью нескольких факторов. Так, из-за деятельности миллионов людей – ютящихся на небольшой территории со всеми их автомобилями, поездами и другими машинами, вырабатывается огромное количество тепла, а высокие здания не дают ему рассеяться. Днем камень, асфальт и металл улиц, тротуаров и зданий поглощают тепло, исходящее прямо от солнца или отраженное от окон, а ночью источают его обратно, медленно остывая. Чем город больше, тем масштабнее в нем остров тепла. С каждым десятикратным увеличением населения температура в городе повышается в среднем на 3 градуса Цельсия. В крупнейших городах мира и в их окрестностях разница в температуре порой составляет более 12 градусов. Кроме того, столб горячего воздуха в центре города медленно поднимается, из-за чего в направлении города со всех сторон дует легкий ветер. Поднимаясь, воздух остывает, и на частичках городской пыли постепенно образуются капли воды. Это приводит к феномену, известному как городской дождь. Иными словами, некоторые крупные города сами формируют свой климат, в их сторону всегда дует ветер, а температура и влажность там заметно выше, чем в сельской местности. Эпицентр городского острова Тепла в Сингапуре находится как раз там, где мы с саянием попиваем тростниковый сок и жутко потеем. Судя по результатам измерений, проведенных Национальным университетом Сингапура, к региональной температуре можно добавить 7 градусов Цельсия, хотя климат здесь и без того тропический. Пора садиться в Тойоту Саяне, где установлен кондиционер, и ехать к дамбе Марина Бэридж. Чтобы туда добраться, нужно проехать 6 с лишним километров вокруг футуристичного делового центра Сингапура, где современные небоскребы возвышаются над многорядными шоссе, словно валуны в ручье. Из машины я замечаю забытые всеми уголки растительности и снова вспоминаю, что городская экология ⁇ это экология фрагментов. Большая часть города состоит из стали и бетона, подходящих разве что для стрижей и сапсанов, гнездящихся на скалах, и крошечных форм жизни, со временем покрывающих поверхность экосистемы пленкой, это бактерии, лишайники и водоросли, а также маленькие животные, довольствующиеся двухмерным жилищем, такие как чешуйницы и многохвостки. Остальные организмы в большинстве своем не приспособлены к жизни на непроницаемых поверхностях города. Им необходима хоть какая-то почва. Под почвой могут подразумеваться даже трещины на тротуаре, где прорастают споры папоротника, птерис мультифида. Или кромко канавы, где приживаются семена выброшенной карамболы, а ростки удерживают влагу и тем самым создают условия для маленькой экосистемы из круглых червей, муравьев и мхов. Иногда это несколько квадратных метров обычной растительности, высаженные вдоль дороги деревья, выставленные на балкон цветы в горшках, обвивающие опоры эстакады Офер-Роуд Лоза. Да даже сад на крыше недавно воздвигнутого отеля Марины Бэй Сенс издалека напоминающего современный Стоунхендж. Есть зеленые уголки и попросторнее парки вроде Каланг риверсайд или природные заповедники вроде Букит-Тимах или Central Кэчмент где еще сохранился тропический лес. Взглянув на карту Сингапура, вы увидите в основном фрагменты леса, яркие пятна, зеленеющие среди серых и коричневых полос застроенной местности. С тех пор, как британцам было позволено обосноваться на острове от 540 квадратных километров тропического леса, который некогда покрывал местность, осталось не больше трех, как раз в заповедниках Букит-Тимах и Централ-Кенчмент. Помимо этого, там можно насчитать около 20 квадратных километров так называемой вторичной растительности. Это те самые зеленые пятна на карте, каждый размером не больше почтовой марки. Организмом, которым для жизни мало одного бетона, без этих зеленых островков не обойтись. Но вот задача Чем островок меньше и удаленнее от других, тем меньше там живого. Энтомолог Эдвард Уилсон и эколог-теоретик Роберт МакАртур разработали в 60-х годах прошлого века новую экологическую теорию, теорию островной биогеографии. Давайте ее рассмотрим. Для начала представим себе несколько островов. Пусть это будут настоящие острова в океане или любые другие изолированные места обитания. Количество видов, допустим, бабочек на каждом острове зависит от двух факторов. Насколько быстро разные виды бабочек долетают до острова и насколько быстро там исчезают. Чем остров меньше и дальше от континента, тем более вероятно, что бабочка пролетит мимо и не станет там жить. Но если вид все же поселится на острове, его выживаемость также будет зависеть от размера острова. На большом острове популяция бабочек легко достигнет нескольких тысяч особей, так что виду ничто не будет угрожать. А вот на маленьком хватит места разве что для пары десятков особей. Да и те с немалой вероятностью рано или поздно погибнут от сильной жары или болезни. Уилсон и МакАртур рассмотрели эти факторы и вывели ряд математических правил, по которым можно на удивление точно подсчитать количество видов на острове. При увеличении размера острова на один порядок количество видов удваивается. Это относится не только к бабочкам, но и к жукам и птицам. Крупный город с архипелагами зеленых островков посреди асфальтового моря, Настоящий рай для биогеографов. Так в городке Бракнал, что в Великобритании, экологи пробрались на круглые заросшие участки в центре кольцевых перекрестков и подсчитали обитающие там виды полужескокрылых. В этот отряд входят преимущественно растительноядные насекомые, в том числе тли и цикады. Оказалось, что островки в океане дорог полностью подчиняются теории островной биогеографии. Между площадью поляны посреди развязки от 400 до 6000 квадратных метров и количеством видов полужесткокрылых действительно есть тесная связь. Островки на дорогах не единственная разновидность городского архипелага. Такие архипелаги появляются и в тех случаях, когда при расширении города вырубают лес. Именно поэтому в городских экосистемах остается лишь малая часть видов, которые жили в лесу прежде. В 2003 году австралийский эколог Барри Брук в соавторстве с Нафджотом Сотхи и Питером Ином из Национального университета Сингапура, опубликовал статью в журнале Nature, где подробно рассказал, что именно произошло с сингапурской флорой и фауной с начала XIX века, когда был запущен процесс урбанизации. Благодаря натуралистам и коллекционерам викторианской эпохи, таким как Альфред Рассел Уоллес и Стэнфорд Раффелс, А также научным обществом, к примеру, основанному в 1954 году обществу природы Сингапура. Мы узнали о естественной истории города весьма немало. Да, большая часть его природы давно уже канула в лету. За прошедшие два века лесной массив усиленно вырубали, остались лишь ранее упомянутые островки. Как выяснили брук Сотхи и Ин, виды животных и растений исчезали с острова один за другим. Тигровую орхидею самую высокую в мире в последний раз видели там приблизительно в 1900 году, а 30 лет спустя застрелили последнего на острове Тигра. Большой мюллеров дятел исчез в Сингапуре во второй половине 20 века. К сегодняшнему дню от 35 до 90% первоначальных видов из разных групп животных и растений или исчезли на острове совсем, или выживают лишь под надзором смотрителей в городском зоопарке и ботаническом саду. Мы паркуемся у галереи устойчивого развития Сингапура, переходим дамбу Марина Barrage и оказываемся в парке Marina East. Там мы отправляемся в путь по бетонной велодорожке, петляющей среди газонов, где недавно сняли дерн. Уже вечер, и над травой роится всевозможные машкара, а на нее охотятся крупные стрекозы. Озеленитель в оранжевом жилете и кепке фотографирует на смартфон безупречно скошенный газон. Садится на велосипед и уезжает. На дорожке тут и там лежат высушенные и переломанные останки крупных черно-желтых многоножек, безуспешно пытавшихся пересечь раскаленный отжарый бетон. Это Анопладесмос Саусурии. Очередной чужеродный вид, объясняет Соянь. Мы сворачиваем направо, на песчаную тропинку между прибрежных кустарников. Тропинка ведет к крупному участку намытой земли откуда видны стоящие на якоре корабли. На другом краю береговой косы несколько человек с биноклями и подзорными трубами наблюдают за птицами. «У нас в Сингапуре около двух тысяч таких наблюдателей», — говорит Саянь, — «а еще несколько сотен интересуются стрекозами и бабочками. Есть и те, кто собирает ракушки, но их совсем мало». Саянь достает бинокль. «На кого они там смотрят?» — бормочет он и приглядывается к тем людям. Ха! На домовую ворону? 12 горожан вооружились современным оборудованием и наблюдают за одной единственной птицей, принадлежащей к инвазивному виду. Для городских натуралистов во всем мире это привычная картина. Биологи, как профессионалы, так и любители, обычно живут в городах, как и все остальные. Здесь же имеются библиотеки, естественно-научные коллекции и общество любителей природы. При такой концентрации знаний и интереса к биологическому разнообразию, неудивительно, что город является одним из наиболее изученных мест обитания в мире. Кроме того, здесь ярче всего пылает огонь чувств, который мы испытываем к другим видам. От рассказа о домовой вороне мы перейдем к этюду о городской природе, полному страсти, трагических смертей и убийств из политических соображений.